Глава одиннадцатая Ацрошану и Критсна Дворец хранителя высших тайн Ацрошану стоял особняком у храма Посейдона, окружённой высокой стеной. Дворец имел два этажа, нижний помещался под землёй. В верхнем были парадные залы для приема, украшенные со сказочным великолепием. Золотые статуи богов, мебель, треножники, осыпанные драгоценными камнями, ослепляли глаза. Ацрошану очень редко бывал здесь. Только ранним утром, проведя ночь за бронзовыми таблицами, Он приходил иногда подышать свежим воздухом. Он садился у балюстрады на открытой площадке, щурил глаза и тихо дремал или думал. Раб приносил скромный завтрак, маленькую пресную булочку в виде двух сплюснутых шаров и чашу ключевой воды. Как только жар усиливался, Он спускался в свои подземные комнаты. Здесь всегда стояла ровная прохладная температура. Хорошая вентиляция освежала воздух. Дневной свет проникал преломленными шлифованными зеркалами. Зеркала эти вращались по ходу солнца. Но в дневном свете не было нужды. Ад с Рошану работал только. Нижнее помещение представляло полный контраст с верхним этажом. Белые мраморные стены не имели никаких украшений. Комнаты были обставлены почти скудно, самой необходимой деревянной мебелью. Простая деревянная кровать была покрыта двумя шкурами леопардов — Вдоль стен длинной анфилады комнат тянулись полки с рядами бронзовых таблиц. Каждая полка имела надпись на бронзовой пластинке и номер. Сами пластинки были также классифицированы и пронумерованы. Один каталог этой библиотеки занимал целую комнату. Была ночь. Ацрошану сидел в деревянном кресле у длинного стола. Огонь светильника золотил бронзовые пластинки, грудами лежащие на столе. Заслонив рукой глаза от света, Ацрошану внимательно читал. Рядом с ним сидел молодой жрец Крицна, его ученик. Тишина была необычайная. Ни один звук не проникал сверху. Старик откинулся на спинку кресла и, полузакрыв глаза, тихо сказал «Бедная Атлантида!» Критсна не осмелился нарушить молчание. «Я стар. Мне сто сорок девять лет. Пора на покой!» Начал Ацрушану после долгой паузы. Тебя избрал я, Критсна. Тебя посвящу в высшие тайны Атлантиды. Ты молод, моложе других, но в тебе сильный дух и бесстрашная мысль. Чувствуешь ли ты себя готовым, чтобы узнать истину? Готов ли во имя ее расстаться с самым дорогим для тебя? — Готов, — твердо произнес Критсна. Так слушай, великая тайна в том, что ее нет. Критсна смотрел на жреца с недоумением для толпы. Даже для царей и низших жрецов у нас много тайн. Мы знаем, как лечить болезни. Мы знаем ход небесных светил. Мы даже знаем, когда должно наступить затмение солнца или луны. Мы можем вызывать мертвых. Чего же больше? Да, мы обладаем великими знаниями, но в них нет ничего таинственного. Тысячи лет мы наблюдали за ходом болезней человека и записывали эти наблюдения. Тысячи раз мы испробовали, сперва на больных рабах, тысячи разных трав, настоев и смесей. Тысячи больных умирали от наших лекарств, но от некоторых они выздоравливали. Мы тщательно записывали все это, сверяли записи, делали выводы. Так, ощупью, слепо, опытным путем мы создавали нашу медицину. Почему настой горькой коры известного нам дерева исцеляет лихорадку? Мы не знаем сами. Мы лишь знаем его целебное действие. Тысячи лет мы наблюдали светило неба и записывали наши наблюдения — Сравнивая их, мы заметили закономерность и периодичность многих небесных явлений и научились предсказывать наступление этих явлений. У нас нет других тайн, кроме тысячи накопленных наблюдений, но и это тайны лишь потому, что наш опыт – Мы скрываем от непосвященных, и только в этом наше могущество. А в вызывании духов мы прибегаем ко многим средствам, чтобы удержать свое влияние и власть, зная заранее о затмении солнца. Мы говорим, что гнев богов сокроет солнечный свет и лишь по нашей молитве вернет его людям. И при помощи этого мы заставляем самого царя повиноваться нашей воле. И царь не знает, царь верит в тайну. И суеверен так же, как и последний из рабов. Воспитание царей находится в наших руках. Ты спрашивал о вызывании духов. Отражение на парах при помощи зеркал, восковой фигуры, слуховая трубка — вот и все привидение. Как-нибудь я объясню тебе, как это делается». Крицна был поражен. После некоторого колебания он сказал, «Но это обман!» «В чем истина? Разве сами чувства не обманывают нас? И потом народ любит чудо и тайну, и мы даем их народу. Обман?» да Но это дало нам возможность посвятить себя исключительно знанию и сделать много полезных народу открытий. Почему же не посвятить в эти знания и народ, и что получают рабы от всех полезных открытий? Ацрошану нахмурился. «Рабы?» «Что же будет копаться в шахтах, если рабы станут заниматься наукой?» крицну не удовлетворил этот ответ. Целый вихрь мыслей и сомнений закружился в его голове. Несколько успокоившись, он спросил. «Ну, а боги?» «Их нет». Криц почувствовал, что у него кружится голова. Искоса посмотрев на него, Црошану смягчил удар. Если хочешь, они есть, но не таковы, какими представляют их цари и рабы. Солнце божественно своей оплодотворяющий силой, теплом и светом. Но ни один раб не исполняет с такой точностью свою работу, как солнце, свой восход, течение по небу и заход. Может ли оно убавить свой свет или ускорить свой путь? Солнце не бог». «А, раб времени и пространства!» Критс намолчал, опустив голову. Лицо его было бледно, густые брови нахмурены, громадное напряжение мысли и внутренняя борьба отражались на этом лице. Отсрожану незаметно наблюдал за ним, как врач наблюдает больного, Производя над ним опасную операцию. Я знаю, Критс, на это трудно. Сомнения терзают тебя и будут терзать. Но ты выйдешь победителем. А когда буря уляжется в твоей душе... Вошел раб. Это было необычно. Во время занятий никто не имел права входить в комнату от Срошану. Жрец нахмурился и недовольно забарабанил иссохшими пальцами по столу. Что-нибудь срочное? Раб преклонил одно колено. Трижды священный, вестник солнца и Эльзаир... просят тебя впустить их понят ложному делу пусть войдут эльзаир и вестник солнца вошли опустив головы отсрочанну благословил их поднятием руки говорите ты жды священный сказал эльзаир и не осмеливался раньше нарушить твой покой Меня уже давно беспокоят необычайные явления в небесах. Светило, как будто сошли со своих мест. Их путь не проходит уже по точкам, установленным на наших пирамидах и инструментах. Не предсказывают ли эти явления, думал я, великих бедствий? И вот является Вестник Солнца, и его сообщения как будто подтверждают мои опасения. — Говори, — обратился от Срошану к Вестнику Солнца, — трижды священный. Я совершил свой обычный объезд по нашим владениям для сбора налогов и ревизий, И везде я заставал ужасные картины. На восток и на запад от Атлантиды все острова в огне вулканов. Многие города уже погибли от извержения и землетрясений. Земля колеблется, здания рушатся, и люди мечутся, как стадо испуганных овец, «Бедная Атлантида», — вновь тихо произнес Ацрошану, — «ты прав, Эльзаир. Твои наблюдения имеют связь с наступлением печальных событий, о которых говорит Вестник Солнца. И все же ты ошибся, Эльзаир». Планеты не сместились со своих мест, и неподвижные звезды так же неподвижны, как и раньше. Но мои наблюдения, проверь их сам, это истина. Я видел своими глазами. А ты веришь глазам? И, обратившись к Критсне, он сказал, «Слушай, вот». Хороший пример твоей истины. Что ты думаешь, Эльзаир, если после чаши крепкого вина тебе покажется, что все шатается вокруг?» Эльзаир покраснел от обиды, но я был трезв. «Я не о том. Подумаешь ли ты, что колонны сместились с мест, или найдешь причину явлений в своей голове. Так и здесь сместились не звезды, а пирамиды, и потому вершины пирамид и твои инструменты не совпадают с обычными течениями звезд. Эльзаир был совершенно озадачен, но пирамиды стоят незыблемо на земле, а сама земля. Эльзаир начал понимать. Не проще ли допустить, что сдвинулась одна земля, а не весь небесный свод? Так оно и есть. Подземные силы огня изменили положение самой земли. Сдвинулись И все твои точки наблюдений. Только сейчас я изучал явления, предшествовавшие ужасным землетрясением, постигавшим уже Атлантиду тысячелетия тому назад. Тогда было то же самое. И так же, как теперь... Первыми начали действовать вулканы на соседних с Атлантидой островах. Они меньше Атлантиды, и подземным силам огня легче справиться с ними, прорваться наружу. Увы, на основании моих исследований я пришел к заключению, что мы перед небывалой катастрофой. Атлантида обречена. Сообщения Вестника Солнца лишь говорят о том, что мы ближе к катастрофе, чем я предполагал. Эльзаир и Вестник Солнца стояли пораженные. Только Критсна не проявил особого волнения. Подземные силы клокотали в нем самом. Созовите на завтра Верховный Совет. Если мы бессильны предупредить несчастье, Позаботимся о спасении. Крицна, сообщи во дворец О созыве Верховного Совета. Критсно поднялся наверх и вышел на мраморную балюстраду дворца. Внизу лежала Атлантида, упоенная лунным светом и ароматом цветов. Как всегда со стороны города доносились смягченные расстоянием звуки музыки и песен. Вдали мерно вздыхал Океан. Но Критсна ничего не видел. Он крепко сжал голову и стоял с искаженным лицом под яркими лучами луны. Все ложь и обман. Нет богов, нет тайны. Есть только жадная, корыстная каста жрецов — которая из знания делает тайну, чтобы угнетать народ и утопать в роскоши. Взгляд его упал на золотую статую бога солнца, сияющую в лучах луны. Вдруг в порыве бешеного гнева Критсна сбросил статую с пьедестала Она со звоном покатилась по мраморным плитам пола.